владение банкира лафипта и полирояль поместье герце горлянского пока не пришла его мебель он живет в отеле в и В воскресенье он выходит пройтись по бульварам в поисках кафе который держится ин героо бывшего его учиителя музыки которому когда-то так досаждали звуки скрипки юного дюма Сын Геро тоже не стал музыкантом, но он очень гостеприимен составляет своего земляка обедать. Прежде у Александра было время просматривать газеты, диапазон их воззрений чрезвычайно широк, и хозяин Бестро должен пребывать в согласии с политическими взглядами всех своих клиентов, от либералов до печатного органа ультраправых, не забывая о таких правительственных изданиях, как журнал Дэс Дебац» и «Драпу Бланц». Александру не интересуется военной экспедицией в Испанию, начатой под давлением министра иностранных дел, благочестивого автора «Гения христианства» в целях восстановления Фердинанда VII в качестве абсолютного монарха и предания смерти Риего. В то время Александра интересует лишь литературные новости. Возможно, что именно у героа прочел одобрительную статью, посвященную первому роману некоего Виктора Гюго, ранее известного лишь в качестве получателя тысячефранковой пенсии, назначенной ему Людовиком, загнивающим на своем троне за благонамеренные оды и различные стихотворения. Через несколько месяцев Александр страстно увлечется воспоминаниями о святой Елене Ласказеса и новыми поэтическими размышлениями Ламартина. Но в это воскресенье, 6 апреля 1823 года, вряд ли ему попалось что-нибудь, касающееся трактата о любви, выше чего в прошлом году. Или же Росина и Шекспира, того же Стендаля, совсем новой брошюре, содержащий следующее точное определение. Романтизм — это искусство представить публике литературные произведения, от которых она, учитывая ее нынешние привычки и верования, могла бы получить сегодня максимальное удовольствие. Классицизм, напротив, дает ей литературу, от которой максимальное удовольствие получали ее прадеды. Тот самый романтизм, который уже начинает беспокоить власти и осуществление, которого Александр во время вкусного обеда с сыном Геро вовсе не подозревал. Чтобы весело завершить этот вечер, на завтра его ждала работа. Александр решает преподнести себе в подарок мрачную мелодраму «Вампир» в театре Порт-Сен-Мартен. Перед театром огромная очередь, ясно, что билета ему не получить. Какой-то человек предлагает ему продать за 20 отцу свое место у кассы. Александр платит, не понимая, что эта плата не за место в зале, а только за очередь. За билет пришлось платить второй раз. Его появление в партере вызвало веселый смех группы мужчин. Вероятно, что или, вернее, будет признать безусловность этого утверждения, я был неимоверно смешон. У меня были длинные волосы, и поскольку они круто завивались, вокруг моей головы образовался довольно комичный риул. Кроме того, рединготы носили тогда выше колен, мой же не спадал до лодыжек. Все революции совершались в Париже и не доходили до Вилер-Котре. Я был одет по последней моде велеркотре, Котре», но для Парижа это была уже предпоследней модой. Александр решительными шагами двинулся к тому, кто только что произнес «Ну и башка». Секунда колебаний в аналогичных обстоятельствах генерал, как мы помним, катапультировал мушкетера на сверху вниз – Здесь же нужно было послать обидчика в обратном направлении, что нелегко, но все же ему удается с помощью сильной пощечины. Вслед за тем громко и внятно Александр называет свое имя, адрес...